секретное поручение. Сентябрьский вечер был настолько свеж, что в комнатах, где окна хотя и не были заделаны на зиму, не решались поднять их во избежание простуды дам, бывших в открытых робах. Но многие из мужчин вышли, как были, освежиться на террасу. Чагин с Лысковым встретили среди них несколько знакомых и, поздоровавшись с ними, миновали террасу и спустились в сад. Лысков шел впереди большими шагами, мягко ступая по ковру листьев, толстым слоем, устлавшим дорожку аллеи. Он, видимо, выбирал место, где бы их никто не мог ни увидеть, ни подслушать. «В чем же дело?» – спросил Чагин, когда они, отойдя вглубь сада, остановились, наконец. «Вот видишь ли», – начал Лысков, оглядываясь. «Сегодня командир призвал меня утром к себе и объявил, что есть серьезное дело. Завтра польский посланник отправляет с бумагами курьера». Едет один из офицеров его свиты. Так подтвердил Чагин силясь уже предугадать и понять в чем дело, но ничего еще не предугадывая и не понимая. Ну и эти бумаги нужно получить, во что бы то ни стало. Теперь Чагин сразу понял все. Лысков, голубчик начал он почти задыхаясь, от обуявшего его восторга. Ведь это значит поручение, то есть такое поручение, в случае исполнения которого можно надеяться на офицерские эполеты. «А ты как думал?» подтвердил Лысков, и по голосу его слышно было, как он улыбался в темноте радости своего друга. «И мы сегодня же едем?» спросил тот. «Сегодня же ночью. Нужно постараться встретить и поймать поляка на перепутье». «И как же?» продолжал спрашивать Чагин. «Командир прямо так и назначил меня?» «Он мне сказал, чтобы я взял себе помощников по своему выбору, и ты позвал меня, и я позвал тебя». «Ты говоришь, однако, помощников? Значит, еще с нами поедет кто-нибудь? Велено втроем. Кто же третий? Не знаю еще, нужно будет дурака какого-нибудь сыскать». «То есть как это дурака? Зачем же дурака? А чтобы он не мешал, ослушался, Умный соваться будет, куда его не спрашивают, и дело испортит». «Послушай, Лысков, — сказал Чагин, — ты кладись неисчерпаемой премудрости». В это время со стороны дома слабо донеслись призывные звуки оркестра, означавшие, что танцы снова начались. Чайгин не выдержал и двинулся. «Так сегодня ночью, в котором часу?» – спросил он, чтобы кончить разговор, потому что Соня Арсеньева, с которой он должен был танцевать, уже, наверное, ждала его. «После ужина приезжай прямо ко мне. Я распоряжусь насчет лошадей и Захарычу велю все приготовить. Тебе бы, пожалуй, лучше выспаться перед дорогой». По тону Лыскова ясно было, что он шутит. Разве мог Чагин думать о сне, теперь, когда действительность была лучше всякого сна? Пошел вон, махнул он рукой на Лыскова, почти бегом, направляясь к дому. «Чагин, только смотри, никому ни слова», уже серьезно произнес ему вслед Лысков. Танцы начались, когда Чагин влетел в зал и уже ничего не помня от восторга, бесцеремонно расталкивал толпу, пробираясь к месту, где должна была ждать его Арсеньева он уже издали заметил ее. Она стояла, беспокойно помахивая закрытым веером, и оглядывалась по сторонам, видимо, с нетерпением, ожидая своего кавалера. Для нее, хорошенькой и милой Сони Арсеньевой, непривычно и неловко было стоять так в бездействии, когда кругом все танцевали. Должно быть, у Чагина было очень испуганное и взволнованное лицо – потому что она не могла сдержать улыбку, когда заметила, наконец, его неимоверные усилия пробраться к ней сквозь толпу. В этой улыбке было уже прощение за то, что он опоздал. «Я не мог раньше, я не мог», – силился выговорить он, добравшись, наконец, до Сони. «Я, право, не мог». Она улыбнулась еще раз и, кивнув ему головой, протянула свою маленькую, тонкую, худую, точеную руку. Он с замиранием сердца, как всегда, коснулся этой руки, и они вошли в круг танцующих».